Глава 10. На рассвете начали перелет в Бакайде. Вполне можно было совершить и прямой перелет в Баграм, но командованием было определено прохождение таможни на другом аэродроме в 40 километрах от границы с Афганистаном. По прибытии на промежуточный аэродром начали прохождение таможенного контроля. Это заняло несколько часов. А сколько нервов было потрачено! Тем не менее, в расчетное время начали запуск на перелет в Баграм. Солнце над аэродромом начинало припекать. Винты нашего Ми-8 раскручивались с каждой секундой все быстрее и быстрее, а теплый воздух врывался через открытый блистер. Бортовой техник Карим продолжал переключать тумблеры на электрощитки и контролировать параметры силовой установки. Вертолет постепенно оживал, готовясь к перелету в Афганистан. Батыров выглядел сосредоточенным, но уже не зажатым, как это было позавчера. «Командир, готовы?» – доложил Сабитович, и Димон кивнул. «207-й – вышел в эфир Батыров. «Понял», – ответил Янатаев. Снаружи все восемь вертолётов группы уже были запущены. Поочерёдно командиры экипажей докладывали о готовности, а КМСК сухо подтверждал приём информации. ай чтоб их таможня, мать их!» Возмутился Карим, наблюдая, как перед нашим вертолетом на высокой скорости проезжают три зеленых УАЗа и один Урал. «Ага, ну обычная загранкомандировка. В следующий раз с собой их возьмем!» Поддерживал его Димон. «Их понять можно. Я сам был в шоке от того, как нас оформили по документам на аэродроме». «Оказывается, мы летим в обычную командировку, а не в зону боевых действий. Отсюда и набор перевозимых вещей соответствующий». «Что там оставили?» Спросил я, посмотрев на Карима. «Ой, сигареты, кофе, вина, литры и... Столько животки!» у, -у, «У Лени слезы чуть не полились, когда он оставлял припасенный ящик столичный на аэродроме», добавил Димон. «И правда, странный был подход местной таможни». «Островной 201. Группы запустились. вырулить на полосу для взлета». Запросил Янатаев руководителя полетами Бакайде. «201. Разрешу подрулить полосы». Ответил руководитель полетами. Поочередно начали выруливать. Рядом стоянки истребителей МиГ-21 и прилетевших за нами следом Су-17. Техники подготавливают их к повторному вылету. Их следующая остановка — Афганистан. Куда именно? Спросить я не успел. Вдалеке плотно друг к другу стоят Ил-76 и Ан-12. Погрузка на них идет полным ходом. Сразу чувствуется, что авиационная группировка за речкой начинает увеличиваться. «Вот ты смотри, полевая почта 18-999. Как в Германии прям!» Прочитал в командировочном удостоверении Карим. «А КМСК сказал, что к нам еще кого-то пришлют. Зачем? Сказали же, что ненадолго». «Командир, было бы недолго, нас бы так не торопили», — заметил я. Вертолеты вырулили на полосу. Поочередно выполнили контрольное весение. Теперь все ждали команды от Янатаева. й Вышел в эфир руководитель полетами, не дожидаясь запроса КМСК. «Понял. Внимание! скомандовал Ефим Петрович. Одна-две секунды и вертолет завибрировал. Началась тряска. Колеса постепенно начали отрываться. Впереди стоящий Ми-8 тоже начал ходить из стороны в сторону, а потом поднялся в воздух одновременно с нами. И так вся группа. «Набор 600, курс 150, прибор 180», — выдал информацию Янатаев. Он уже летел впереди и отворачивал в сторону границы. Долина реки Сурхан-Дарья, где и находится аэродром, начинает оставаться позади. запросил Камыска. Начали сыпаться доклады. Кто-то еще только взлетел и не набрал нужное, но уже всячески вклинивается в радиообмен. В наушниках непонятное бульканье и зажевывание. Очередно. громко сказал в эфир Янатаев. Атуму. Это был виноватый голос Чкалова. Что-то у него случилось? А, ответил. Выдохнул КМСК, который уже был готов к какой-то неисправности или отказу. Я... Мне нужно. Документы забыли у диспетчера. Сказал Леонид. Представляю, что там происходит в кабине у Янатаева. Кем он только сейчас не называет Чкалова. Эх, Леня, ну ты... Лёня. 210, разрешаю посадку. Пытается не смеяться в эфир руководитель полетами. Нам дали команду выполнять полет по кругу, пока Чкалов решал свои проблемы на земле. Это хорошо, что он не вспомнил про документы в районе Саланга. Командир, а может ему это намекнуть? Спросил я у Батырова. А, по поводу? «Вы где добро реквизированное оставили?» Намек Димоном был понят правильно. «Не думай, что таможня караулит сейчас на аэродроме». Батыров подал условный сигнал в радиообмене Чкалову. Тот понял не сразу. «Двести десятый, голову откручу!» громко произнес Батыров. а понял, выполняю!» Дошло до Леонида. Всей группы выполнили один проход, затем еще. Вертолет Чкалова стоял на полосе. К нему же ехал Урал. Наверняка везут документы, а вместе с ними и добро. «Порядок. Грустно, да. Взлетаем, в общем!» Чуть не проговорился Леонид на радостях. И вновь отворачиваем на юг. Проходим восточные термезы и врезаемся в изгиб пограничной реки Амударья. Можно заметить несколько понтонных переправ. Техника сороковой армии по-прежнему продолжает переправляться на другой берег. я слышал, тут будут и мосты строить. По мне так смысла нет, скоро все закончится. Пускай сами строят», — отмахнулся Карим. «А ведь через несколько месяцев тут будут строить знаменитый мост дружбы». «Синяя лента реки пересечена». Советских социалистических Республик Громогласно произносит в эфир Янатаев Вижу, как впереди его вертолет Слегка покачивается из стороны в сторону Событие запоминающееся, но вот на душе неспокойно О, а справа Хайратон? Спрашивает Батыров, указывая на город сразу за рекой Да, добро пожаловать в Афганистан, товарищи Ответил я Начинается пустыня. Пока это не пески, а скорее выжженная солнцем светло-коричневая земля. С каждой минуты рельеф становится более гористее. Можно заметить внизу отдельные высохшие русла рек. Оставляем позади себя крупный город Мазари-Шариф и начинаем карабкаться постепенно вверх по высоте. Горы впереди все выше. Максимальная скорость с нашим полетным весом постепенно начинает снижаться. Ориентироваться становится сложнее. После жаркой равнины начинаем уже замерзать, тем более, что за время полета изрядно вспотели. Беру управление на себя, чтобы Батыров немного расслабился. «Такое непривычное ощущение. Летим ведь над чужой территорией», — говорит Димон. Карим налил ему из термоса чай. Мне же протянул свое любимое печенье, которым он меня угощал еще в Соколовке во время первой встречи. Смотришь на эти вершины и так и ждешь, что оттуда потянется белый дымный след от ракеты. Небольшой перекус во время перелета всегда кстати. Сабитович угостил бутербродом с колбасой из столовой. На завтраке в Мактабе начальник тыла полка за помощь в поиске верблюда Семёна подогнал сухой паек. «Мне все же интересно, а как его нашли? Просто крикнули за КПП, и Семен, и он прибежал?» поинтересовался я у Димона, который возглавлял поиски животного. «Нет, мы за КПП вышли, а он стоит и траву ест. Затянули его на территорию и вернули этому майору», ответил Батыров, закусывая чай бутербродом. «Не мог я не задать уточняющий в таком случае вопрос». «Вы как узнали, что это именно он?» Тут Димон на штаны пролил немного чаю. Вертолет летел ровно, так что это не от внешнего воздействия». «Блин, а если это не Семен?» — посмотрел он на меня широко раскрытыми глазами. Я лишь улыбнулся. «Думаю, начальник тыла должен был узнать такое сокровище по морде». Позади остался пули Хумри, а впереди уже видно большое темное пятно. Но прежде нужно отметить тот самый перевал. «Саланг», — сказал я, нажав на кнопку СПУ и выйдя на внутреннюю связь. А с чего тебе этот саланг? Перевал стратегический, еще и тоннель один. Длина почти три километра, а ширина шесть метров. Перекрою его, и вся северо-восточная часть страны лишится автомобильного сообщения. Сань, да ты эти рассуждения. Долго лететь? Спросил Батыров. Я взглянул на карту и определил, что мы уже подлетаем. Это Черикар. Скоро снижаться начнем. Акап, 08201 на связь. начал запрашивать руководителя полетами Баграма Янатаев, называя позывной аэродрома. Чай быстро допили. Оставшиеся пару бутербродов Карим убрал в наши запасы. Управление я передал Димону, а сам в быстром темпе записывал условия в районе аэродрома. Ага, вас понял. Посадочные 30, давление Посадку группы по одному рассчитываю. Дал в эфир квитанцию Янатаев. Черекар пролетели, и перед глазами панорама аэродрома. Баграм расположен на высоте 1450 метров. Со всех сторон окружен горами. Заход строится с одного курса на северо-восток. Необычное низкое давление аэродрома устанавливаем на высотомерах. Заходим с южной стороны. Вышел в эфир Янатаев. В этом районе пустынная местность. Дорога ведет к столице страны Кабулу. Сразу для себя определяю, что работы в этом районе будет много. Любую колонну по этой дороге нужно будет сопровождать. А еще есть пункты при входе в паншер, которые необходимо снабжать грузами. «Ты чё там отмечаешь?» Спросил Димон, переводя вертолет на снижение. «Она и руха. Нам в этих местах нужно будет подыскивать площадки. Думаю, что туда выдвинутся мотострелковые подразделения. Саня, да не будет ничего. Месяц-два и домой полетим». «Ты-то мне не рассказывай!» — хотелось мне ему ответить, но, может, не понять. «Если так будет, то это замечательно», — ответил я. Аэродром уже близко. Полетному полю перемещаются машины и заруливают транспортные самолеты. В эфире слышно, как еще пару бортов выходят на контрольную связь. Сорок, тридцать, двадцать. Отсчитываю я перед посадкой высоту. Вертолет вибрирует, дрожит. Чувствуется, что не хочет садиться. Есть касание. Приземляемся и тут же сруливаем ближайшую рулежку. 201 группу с прибытием. Вам стоянка справа от КДП. Там и будете базироваться. 201 АК Спасибо за управление. Рулем стройной колонной по магистральной дорожке. Пока что налет на поле беспорядок. Самолеты стоят где попало. Сборно-металлические плиты К1Д еще укладываются, чтобы образовать новые места стоянок. Пока только смог заметить МиГ-21 в достаточном количестве из десяток Ан-12. Вертолетов немного, но они не все запущенные тоже куда-то спешат. Автомобили перемещаются хаотично. Пару раз Димону пришлось останавливаться, чтобы в нас не въехал очередной микроавтобус РАВ или грузовой ГАЗ-66. Зарулив на стоянку и выключившись, мы поспешили выйти на бетонную поверхность стоянки. «Ох, ой, жарковато!» – прогнулся в спине Сабитович, натягивая посильнее на голову Панаму. «Повсюду уже выставлена охрана. Ее обеспечивают бойцы, переодетые в технические комбинезоны. Сомневаюсь, что это простые солдаты». Я огляделся. Сразу такое чувство, что попал на другую планету. В воздухе с первым вздохом чувствуется непривычный вкус. Сложная смесь выхлопных газов, пыли и полыни. Единственное, что знакомо, ощущение войны. Постепенно начали кучковаться и делиться первыми впечатлениями от Баграма. В воздухе висела пыль, поднятая винтами спешащих на задание вертушек. Экипажи, проезжая мимо нас, приветливо машут. «Ой, я взял его, мужики!» Подбежал к нам радостный Леня, утирая платком от пота лысину. «Все взял?» — спросил Димон. «Да последней бутылки. Что оставил, то и взял». Батыров переглянулся с багой и магой. «Кажется, Чкалов позаботился только о своем ящике». Ты это? Ты только один взял? – спросил мага и Леня кивнул. Эу, а наш чего не взял? – возмутился Бага. Да вы ж не просили. Естественно, Лене получил порцию комплиментов в свой адрес. Я же продолжал смотреть на местность вокруг аэродрома. Справа в предвечерней дымке склоны гор, которые казались настолько близкими, что их можно было потрогать. Ощущение такое, что эти огромные каменные стены поднимаются до самого неба и даже выше него. Пыль, поднятая вертолетами, начала рассеиваться. Из нее будто джин появился и наш Янотаев. Он еще даже не успел снять ЗШ, уже командовал подчиненными. Почесывая бороду, раздавал указания заму по ИАС. «Я уже получил задачу на завтра, а ты мне говоришь, что не готовы», — возмущался он. «Командир, сразу и в бой. Ну кто так делает?» «Вот мы и будем так делать. Утром к пяти ноль-ноль прибывшие вертолеты, чтоб были готовы. Остальные, чтоб в три дня поставил строй. Боевую зарядку на завтра сейчас определяем». Заместитель Янатаева кивнул и ушел в сторону Ил-76, из которого вытаскивали один из наших вертолетов. Похоже, передовая команда не торопилась разгружаться. Не ожидали, что мы прилетим так быстро. Ефим Петрович построил нас и начал доводить порядок работы. «Учить нас тут некому. Все заняты по самые уши». «Завтра начинаем работать. Первые колонны техники принимаем на выходе с перевала Саланка и сопровождаем в Кабул. Вопросы?» «А где будем жить?» — спросил Леня. «Здесь». Все оглянулись, а меня этот ответ заставил улыбнуться. «Все в нашей армии, как всегда». «Это а прямо тут?» — уточнил Бага. М «Да. Через три дня только подойдут части обеспечения, поэтому два варианта». «Договариваемся с самолетчиками и делим с ними палатки. Правда, кроватей все равно нет». «А второй?» — спросил мага. «Он рядом с вами. Наш любимые вертолеты. Я предпочитаю второй. А вы?» «Ночь обещает быть прохладной. И как тут мужикам не наехать на Леонида, который взял только свой ящик со столичной?» «Еще вопросы?» — уточнил Камыска. «Вроде не должно быть их, но у меня же командир Димон, ему все надо знать». «Что у тебя, Батыров?» «Поисково-спасательное обеспечение, ПСО, кто осуществляет?» Янатаев долго не думал, подошел ближе и тихо произнес. «Мы пока сами по себе, поэтому все в ваших руках», ответил КМСК и снял с головы шлем. «То есть мы заступаем?» Вот именно вы, Батыров, Клюковкин и Уланов. Сменитесь с ПСО, когда я скажу.